1762. Смотритель зверинца. Прошло еще три или четыре года, моя любовь к Вержине распалась на ветхие лохмоть. Причиной тому были ее постоянные слезы и мой гнев на себя за собственную беспомощность, неспособность помочь ей или хотя бы понять причину ее горя. У нас была Элен, теперь же. Восьмилетняя дочь, почти полная копия матери, подрастал наследник Мы полностью восстановили замок, и наши владения еще никогда не были так прекрасны. Посреди террасы журчал итальянский фонтан. На лужайке, раскрывая хвосты и гордо раздувая грудь, гуляли величественные павлины. Сам король со свитой приезжал в гости. За неделю они опустошили наши закрома и леса, и однажды прогнали кабана прямо по пшеничному полю, безнадежно испортив урожай, чтобы задобрить крестьян, они щедро сыпали серебро. Меня то и дело спрашивали, насколько серьезно больна Вержинь. Мой ответ не знаю, но очень волнуюсь, считали образцом такта и порядочности, несвойственным современным бракам. Ко времени отъезда Людовика я получил три предложения о дружбе от его придворных и несколько упоминаний о красивых дочерях. Его величество покинуло мои владения с улыбкой на устах и полным животом, впрочем, куда полнее оказался живот юной крестьянки, которая девять месяцев спустя родила от него внебрачное дитя. Меня король сделал кавалером Большого Креста Ордена Святого Людовика, пообещав дать мне место в тайном совете, когда от кого я освободиться, если я того захочу. Вирджини выслушала новости с усталой улыбкой и ушла к себе играть на арфе грустной мелодии. Впрочем, перед тем она успела предложить нам с Лораном съездить в Париж, чтобы закрепить приятное впечатление, которое я произвел на короля. — Можете взять с собой Манон, — сказала она. — Разумеется, если я возьму Лорана, то возьму ее. В ответ она еще печально улыбнулась и тихо закрыла дверь. Неделю спустя мы уехали в Париж и по дороге остановились в замке герцога Дассо. Шарлот тактично справился о здоровье сестры, понянчил Лорана и окинул Манон безразличным, почти невидящим взглядом. Если бы я спросил его мнение о кормилице, он бы ответил, что она женского пола, вероятно, из крестьянской семьи, судя по широкому лицу. Едва ли Шарлот смог бы что-то добавить. Вечером мы с ним пили коньяк на террасе, выходящей на озеро. Шарлот углубил его и расширил, чтобы сын, плавая на лодке, не сел случайно на мель. Расскажи, как она на самом деле. Коньяк был выдержанный, почти коричневый, с ароматом айвы инжир и инжиры, может быть, с легким привкусом жасмины лакрицы. — Сам делаешь. Шарлотт кивнул. Лицо у него было серьезное, значит, он все-таки ждал от меня ответа. Я помолчал еще немного, вращая в бокале жидкость соломенного цвета, чтобы она в полной мере раскрыла свой аромат, затем сделал глоток и подержал на языке душистый напиток. Быть может, Шарлот понял, как мне тяжело. Разумеется, он знал, что я любил его сестру больше жизни и отчасти люблю до сих пор, поэтому он позволил мне молча распробовать напиток. В конце концов, я сказал ему правду. Все-таки мы были друзья». Она сидит у себя в комнате и почти не выходит. Немного читает, немного пишет, играет на арфе. Рамо и Куперена. Изредка гуляет в саду. Что-нибудь еще, Маркиз? Она плачет. Шарлотт встал рядом со мной и положил мне на плечо тяжелую руку. Он всегда был самым крупным из нас, и в академии, и после. От возраста и хорошей жизни он... Раздобрел еще больше, так что бархатный фраг плотно обтянул мощную спину, а вырезанные спереди полы подчеркивали форму бедер. И охотничий конь, на котором он ездил в юности, теперь бы попросту его не вынес. Вероятно, мой теперешний конь тоже. Мы обмолчали, смотрели на озеро безобразными грязными берегами и серебристой водой. — А вы, — Шарлотт помердил, — все еще муж и жена. Мне было бы не просто вести такую беседу с Любым Шуриным, а уж шарлота моим давним близким другом, тем более. Я кивнул, и затем усилием воли заставил себя пояснить. Иногда я прихожу в ее спальню, сама она ко мне не ходит, и я за ней не посылаю. Но даже в постели мы холодны и вежливы, как незнакомцы. В глазах у меня стояли слезы, и я точно знал, что Шарлот это заметил. Он неловко заерзал на месте. Мой друг не любил чрезмерного проявления чувств. Вся семья Дессо не любила. До сего дня, до того, как я заметил неловкость Шарлота, я мог сказать о себе то же самое. Ты ведь знаешь, как я ее любил. Любил? Полюбил бы снова, если бы нашел. Моей Виржини нигде нет. Мне осталась пустая оболочка. Красивая, изящная и покорная, когда надо. Но ей интересны лишь книги, ноты, прогулки. И слезы она играет купераным мышам, которых приманивает хлебными крошками. У тебя кто-нибудь есть? Я покачал головой. Что ни одной любовницы, какой-нибудь молодой пылкой женушки мелкого дворянина, любимой служанки, а что с этой девицей, которую ты взял с собой? Сначала обратил внимание на Манон. Она воспитывает Лорана и только. Заведи себе любовницу, Жан-Мари. Такая жизнь губительна для мужчины. Ты заболеешь? Ну так, что ты забыл в Версаль? Он выслушал мою историю о визите короля и предложение Вержине отправиться вслед за ним. Ты хочешь получить придворный чи? Это я хотел меньше всего на свете. Отец Шарлотта, прежний герцог был из того поколения людей, которых Людовик XIV поселил у себя во дворце еще в ту пору, когда дворяне были достаточно богаты, влиятельны и могущественны, чтобы плести козни и строить интриги. Король солнца растратил собственное состояние на вознаграждение, слуг и свиту. Я знал цифры. Около двух с половиной тысяч комнат. Столько же окон, сотня лестниц, множество зеркал. Столько доселе не видел ни один дворец. Придворные слетались на этот колоссальный горшок с медом, как мухи. — Тогда зачем же ты едешь? — спросил Шарлот. — Бирджини. — Она моя сестра, но это не значит, что я не вижу ее недостатков. Муж похуже на твоем месте уж давно бы ее поколотил, а иной бы и вовсе отправил в лечебницу для душевнобольных или в монастырь. Он вгляделся в мое лицо и понял, что о втором и третьем, если не о первом, я уже думал. — Я напишу письмо Декосару, хотя оно вряд ли тебе понадобится. Но все же мы с тобой, — Шарлотт мог. — А ты хоть знаешь, что Жером теперь отвечает за распределение придворных чинов? — Жером? Да, он стал маркизом, как ты. — Декосар до сали. Благодаря жене у него появилось множество связей. — Как у меня, — подумал я. Шарлотту хватило учтивости не произнести это вслух. Он бы все равно выполнил любую твою просьбу, но мне он кое-чем обязан, так что вреда не будет, если я напомню ему продолжок. Взгляд Шарлотта ожесточился. Он часто проигрывается в карты. Помногу, если он предложит тебе партию, не соглашайся с ним таким предлогом. Я кивнул и на утро покинул замок Десу. Сам я ехал верхом, а позади катилась карета с Лораном Мано. Через трое суток прибыли в Версаль, проведя одну ночь на постоялом дворе, вторую в доме мэра небольшого городка, а третью — дальней родственнице Вирджинь. Должен сказать, спокойнее и удобнее всего нам спалось на постоялом дворе. Версаль был призван удивлять и восхищать. И восхищение и удивление я из на подъезде ко дворцу, когда мы поднялись на пологий холм. За моей спиной остановилась карета. — Подведи сюда Лорана. Манон выбрался из экипажа, опустила мальчика и за руку подвела его к тому месту, где я спешился. — Здесь живет король, — объяснила сыну, — с придворными и слугами. Это самый большой дворец в Европе, а может, во всем мире. Он широко распахнутыми глазами уставился на огромный дворец с фасадом в стиле барокко, почти идеально круглым двором, усыпанным темными точками, карет. Колоссальных размеров лужайку с двух сторон обрамляли широкие дорожки, ведущие к громадному фонтану на обширной людной террасе. За ней начиналось фигурное озеро. Мы окинули взглядом его ближайшие края, и я понял, что расстояние фонтана до озера больше, чем расстояние от моего замка до деревни. Услышав крики диких животных и вспомнив про зверниц, я, наконец, осознал, что открылось моему взору зоопарк, построенный королем для людей. Это даже не тюрьма, нет. Заключенные, по крайней мере, знают, где находятся. Звери же, рожденные в зоопарке, не знают другой жизни. Свобода им неведома и не нужна. Взглянув на великолепное здание всего раз, я понял, что ни за какие богатства и почести не слышу здесь жить. А вот взглянуть кое на что я хотел. Час спустя мы въехали во двор. Для этого нам пришлось в сопровождении драгунов преодолеть несколько заграждений, которые поднимались только после процедуры установления личности. Впереди нас ожидало еще одно безупречное тюрьма, множество сложных механизмов, призванных не держать пленников внутри, а не пускать никого снаружи. Наконец, в сопровождении двух драгунов по бокам и одного сержанта сзади, мы въехали во двор, раскинувшийся перед обширным фасадом. В глазах любого, кто смотрел на нас с холма, были лишь крошечными пищинками. Дверь под тяжелой аркой открылась. Из нее вышел и жиром с огромным брюхом и широченной улыбкой. Сержант уставился на нее с разинутым от удивления ртом: Я еще не успел спешиться, а жром уже схватил меня за шкирку, заключил в крепкие объятия и долго хлопал по спине, пока я не вырвался из его медвежьей хватки. Это твой сын? вопросил Жиром. Я кивнул. В следующий миг Лорана подкинули в воздух, поймали и снова подкинули. Когда Жером, наконец, опустил мальчишку на землю, тот дрожал от восторга и не знал плакать ему или смеяться. — Вы ли ты, ты? — Да нет, больше похож на мать. Жером покачал головой. — Нет, выражение лица твое и вообще он похож на тебя. Сержант переводил взгляд Жерома на меня и, наверное, гадал, как встретили нас его драгуны, с должным почтением или нет. Я поблагодарил его за помощь, и он, отдав честь, с готовностью удалился. «Какой ты теперь важный!» — сказал я. Мой школьный друг ухмыльнулся и пожал плечами. «Мне доверены ключи от кладовки с медом, и только я имею право открывать горшки. Исключительно в интересах его величества, разумеется. Франции нужны деньги, и мои назначения помогают королю набивать кошелек». Увидев мое удивленное лицо жиром, едва не расхотался, но вовремя взял себя в руки. «Ты разве не знал, что за место при дворе надо платить, что оно стоит больших денег?» Я покачал головой. «Я думал, что король раздает их в качестве поощрения. Сперва за поощрение надо заплатить королю, его величеству, разумеется, секретарю, верховному распорядителю королевского двора, мне...» Наверное, если другие, и все зависит от должности. Ты с какой целью приехал? Да просто так Вержини предложила. Его лицо напряглось, и я понял, что слухи о горе, болезни или безумии моей жены дошли и до жиром. Давайте я покажу вам, дворец. Что бы вы хотели увидеть? Львов! громко заявил Ран. — Я хочу Львов. Оно он сел рядом с ним на и что-тихо произнесла. Когда. Она встала, Лоран серьезно видом кусал нижнюю губу. Повернувшись к Жерому, он низко поклонился и вежливо сказал. — Если вас не затруднит, покажите, пожалуйста, львов. — Потому как старательно сын произнес эти слова, я понял, что он повторяет за Манон. Жером ответил поклон. Две проходившие мимо женщины обернулись посмотреть, с чего это управляющий королевского двора кланяется мальчишке. Одна с трудом сдержалась смешок, а вторая улыбнулась, поймала мой взгляд и вновь одарила меня улыбкой, но уж совсем иной. Она проплыла мимо, как корабль от сильного ветра проплывает мимо пристани, и стала ждать, когда жиром нас представит. Я поклонился, она присела в реверансе. «Львы, — Львы, твердо проговорил Жиром, мы идем смотреть Львов. Если дворец был людским зоопарком, то Версальский зверинец был городом для животных. В него вели огромные ворота, а дорожки лучами расходились от центрального двухэтажного павильона. Дома для зверей представляли собой кирпичные вольеры. С трех сторон сплошные стены, а с одной выходящий на павильон — железные пруть. Для волков здесь разбили лесные угодья. Страусов разместили в вольере с голой землей, во многих клетках содержались экзотические птицы с подрезанными крыльями. Только не говори, что. Я взглянул на Жерома, который едва ли не с грустью разглядывал полянку с усталыми фламинго. Ответить он не успел, к нам подошел сторож в парадной форме. Завидев Жерома, он низко поклонился. Милорд, я понятия не имел, что вы к нам зайдете. Мы пришли взглянуть на Львов. Вернее, не мы, а он, — Жером взъерошил волос Лорана. Вообще-то мой сын терпеть этого не мог, но сейчас заулыбался. Да-да, конечно. Нас провели сквозь толпу придворных, наблюдающих за купанием слона. Сине низко поклонили Жерому и мне. Ведьма дружба с Жеромом здесь много значила в последнее время я все чаще видел этот танец вежливости и обмана поклоны реверансы и слова единственная цель которых уйти от прямого ответа и скрыть ложь не подумав я сказал об этом жирому поскольку в академии привык делиться с ним любыми соображениями он остановился послушай меня деревенская мышка сказал он тебе следует бояться городских котов Я покраснел, потому что в его словах была доля истины. Жизнь в замке до уму разнежила меня. Я перестал выносить толпу, шум, толкотню, вонь, жиром всего этого не замечал. «А, думаешь, тут воняет? Подожди, мы еще не были во дворце. По сравнению с духом, который стоит в коридорах, здесь у нас просто весенний сад». Чтобы не выходить на улицу под дождь, мужчина мочится прямо на стены, а женщины — в шкафах. А собачки, эти бесконечные крошечные собачки, гадят повсюду. Он заметил на моем лице брезгливые выражения и улыбнулся: Позже сам все видишь. Лорану очень понравились львы. Как я и думал, у его величества было пять львов, крупнейшая коллекция в Европе. Величественный самец праздно возлежал посреди вольера, а вокруг медленно ходили его жены. Время от времени рыча искали зубы друг на друга. Львят пока не было, но смотрите, не терял надежды. После львов Лурану показали носорога и муравьеда. Последнего из львов Людовику подарил алжирский бей. Носорога — какой-то африканский царь. Волки приехали из России, но были уже правнуками первых. — А вот здесь у нас тигры, — сказал смотритель. По его тону я понял, что с тиграми не все ладно. Жером, разумеется, ничего не заметил. Он всегда обладал даром не обращать внимания на неприятное, пока оно не оказывалось прямо у него под носом. Завидный талант для человека, живущего в Версале. Заглянув в вольер, Лоран наморщил носик и робко посмотрел на нас. Что случилось? Огромная тигрица лежала в углу и облизывала переднюю лапу, изъязвленную почти до кости. Рядом в соломе возился уже довольно крупный тигренок. В конце концов он врезался в миску с водой и опрокинул ее. — Она умирает, — сказал смотритель. Лурана задрожала нижняя губа. — Напрасно ты это ему показал. Рявкнул жиром. — Разве у нас зрелищ нет повеселее? — Милорд... Смотритель виновато поклонился, затем помедлил, все же рискнул задать вопрос. «Милорд, что мне с ней делать?» — он указал на больного зверя. «Пусть умирает. Это может занять несколько месяцев, милорд, а сын дофина... Причем тут его высочество? Ему больно смотреть на страдания тигрицы. Милорд, он даже перестал к нам приходить». Сын Дофина был робкий, мальчик семи или восьми лет, чувствительный и плаксивый. С ним стали носиться только потому, что его старший брат в прошлом году упал с лошади-качалки, заболел и умер. Хотя Дофина было едва за тридцать, он расстрадал от чехотки. Внезапно юный Людовик оказался следующим по очереди наследником королевского престола, а до тех пор никто не обращал на него внимания. Жеромс беспокоился. «А тигренок?» — спросил я. «Что не так с тигренком?» «Это тигрица, и она слепа, милорд, практически слепа. Она приехала к нам еще в утробе матери, тяжелая поездка не прошла, даром для обеих». Тигрицу подарил королю индийский принц, которому мы то угрожали, то сулили золотые горы. Сам принц уже умер. С помощью англичан его сверг племянник — а дар его остался столь же несчастный, засиженный мухами и никчемный, как и память о нем. — Поступайте, как сочтете нужным, — распорядился жиром Все, кроме Лорана, поняли, что животным только что вынесли смертный приговор. Я представил себе несчастного зверя под мушкетным огнем солдат, которые боялись подойти ближе, застрелить тигрицу, единственным выстрелом в голову. — Буду честен. Я вступился за нее не только из-за сына. Мне захотелось отведать тигриного мяса. Здесь трупы все равно закопали бы в землю. — Нет, — сказал я. — Перешли те звери мне. Впрочем, нет, я сам заберу. Обоих. Я говорил и одновременно соображал, как лучше поступить. — Жером, скажи его юному высочеству, что тигрица и тигренок уехали жить в деревню где чистый воздух поможет им поправиться. Когда она состарится, я напишу ему про их счастливую жизнь. Жан-Мари, а что? Мест у меня полно. Сады обнесены, стенами. Им будет спокойно и привольно в моем умении. Слепота не позволит тигренку рассказывать, где вздумается. — Ты это серьезно? Я кивнул. Лоран улыбался, видимо. Его обрадовала мысль о том, что у нас дома поселится настоящий тигр. Ванон смотрел на меня странно. Я вопросительно поднял брови, приглашая ее высказаться. Она помедлила, взглянула на Жирома и молвила, — То есть тигры поедут в одной карете с нами? Жером расхотался, но я-то понял, что на уме у нее совсем другое. Позже надо будет выяснить, что. Лоран подергал меня за руку. «В карете! Пусть они едут в карете!» «Вы все не поместитесь!» — нашел Жиром. «Тигрице понадобится отдельная карета. Мы вам ее дадим!» Он повернулся к смотрителю и сказал. «У нас ведь должно быть что-то вроде клетки на колесах!» Тот убежал искать подходящее транспортное средство. «Покажи наследнику львов еще разок!» Сообразив, что Жером имеет в виду Лорана, Манон получил мое разрешение, и они ушли оставив меня наедине с другом. Ты прямо не перестаешь меня удивлять. Я не понял, чем именно удивил Жерома, но на его лице по-прежнему играла улыбка. В следующий миг он с такой силой хлопнул меня по плечу, что я качнулся вперед и был вынужден схватиться за прутья вольера. Тигрица зарычала, а ее детеныш лишь слепо огляделась по сторонам. «Фелис!» «Тигрис», — гласила надпись на табличке, — «кошка-тигр». Который из них Фелис засмеялся жиром, давая понять, что пошутил и, конечно, знает латинское название зверя. Но мне понравилось, как это звучит, я решил назвать зверей соответственно. «Фелис — мать, и Тигрис — детеныша». «Главный смотритель зверинца», — «Как я сам не додумался, ты даже не представляешь, как тяжело придумывать новые должности!» Он мог «Или сделать тебя главным смотрителем садов?» «Смотрителем королевского лабиринта?» «Надо еще подумать. Наверняка есть интересные незанятые должности. Война с англичанами нас погубит. Сколько ты готов заплатить?» Я удивленно посмотрел на нее. За придворный чин главного смотрителя зверинца. Не волнуйся, никаких обязанностей у тебя не будет. Ты можешь даже жить не тут, пока король не потребует. Жером я ничего не могу заплатить. Он охмурился. Точно так же он хмурился в академии. Словно черная туча внезапно омрачила его лицо. Теперь она должна была либо разразиться грозой, либо так же быстро улететь. На сей раз туча улетела. Он обдумал мое положение. Замок я получил лишь благодаря щедрости и заботе прежнего герцога Дессо, отца Вирджини. Оброк покрывает расходом лошадей, книги и небольшие произведения искусства. Сегодня я мог, наконец, купить себе фарфоровый сервиз, о котором мечтал уже пять лет. Такая сумма едва ли заинтересовала бы управляющего королевского двора. А если бы заинтересовала... Сервис мне хотелось куда больше, но и тигров мне тоже хотелось. Видимо, жиром прочел это в моих глазах. Он вздохнул и принялся кусать ноготь. Допустим, должность будет приносить тебе доход в семь с половиной тысяч ливров. Нет, буду щадр. Десять тысяч, скажем. В течение десяти лет ты будешь отказываться от этого дохода. Ты станешь мне платить, но я не возьму денег? Жером радостно накинул А что? — Отлично придумано. Это задаст планку для остальных подобных должностей, что всегда полезно. Он крепко пожал мне руку в знак заключения этой пристранной сделки. Как и раньше, его хватка была подобна медвежьей. Я провел в Версале только одну ночь в гостевой комнате, которую мне выделили по приказу Жерома. Покой были великолепны но пыльной пропахшей мочой внизу располагалась цветочная клумба, которой все пользовались вместо туалета. Тем вечером я увидел немало ягодиц, как мужских, так и женских. Их быстро оголяли, подтирали и снова прятали. Понятия не имею, где спали Манон с Лураном, но не в моем коридоре. За все свое пребывание в Версале я отведал бриош со сливками заливной из куриной грудки и свиную корейку на ужин, запеченную в слоеном тесте и поданную вместе с яблочным пюре, приправленным гвоздикой. Брешь таял на языке. Курица была свежая, безупречно порезанная, а свинину в тесте столь чудовищно передержали в печи, что я даже не поверил своим первым ощущениям попробовал блюдо еще раз. У всей еды была какая-то неуловимая кислинка. А, может быть, эту кислинку придавала блюдам мое собственное отношение ко дворцу его обитателю. Я хотел было спросить мнение Жерома о свинине, которую он запихивал в рот и глотал почти не жуя, но вовремя понял, что я ничего нового не узнаю. Через час он же забудет, что ел на ужин — свинину или На утро меня представили сыну дуфина, как человека, который подарит больной тигрице новый дом и счастливую жизнь. Мальчик беспокойно глянул на меня, затем на свою бабушку, снова на меня и, наконец, отважился улыбнуться. Королева, и полячка, от удивления тоже заулыбалась. Придворные слуги провожали меня поклонами. Чтобы отметить должность главного смотрителя королевского зверинца, я заказал в английской ост-индской компании фарфоровый сервиз из двухсот предметов и в качестве аванса внес агенту половину суммы. Ободок тарелок должен был украшать герб дому, а основную часть изображения — льва, тигра, слона, носорога и жираф. Расписать посуду взялись местные художники по гравюрам, которые я приложил к заказу. Сервиз везли больше года. Фелис и ее тигренок прибыли куда раньше, уже через неделю. Вирджини пришла в ужас. Лен тоже оробел, зато Лоран был в восторге от моих зверей. Он называл Фелис старой кошкой, а с маленькой. Помогал перевязывать раны первой и все время гладил вторую. Я им очень гордился».